«Маленькая». «И была на браток, телом ту, маленькая». Каждый раз, когда я вспоминаю эту фразу, издали прошлого мне улыбаются две пары подслеповатых старческих глаз. Улыбаются такой тихой, ласковой улыбкой любви, сожаления, и в ушах звучат два надтреснутых голоса, одинаково характерно подчеркивавшие то обстоятельство, что она была маленькая. И мне делается так хорошо и легко от этого воспоминания, лучшего за все десять месяцев моего хождения пешком по кривым дорогам нашей Родины, такой большой и такой печальной. По пути из Задонска в Воронеж я догнал двух богомольцев, старика и старуху. Обоим им с виду было лет под полтораста. Они шли так медленно и неумело, тяжело двигая ступни по горячей пыли дороги, и оба имели в физиономиях и в одежде еле уловимое нечто. Это нечто сразу позволяло заметить, что старики идут издалека. — Из Тобольской губернии шагам, с Господней помощью! — подтвердил старик мое предположение. А старуха на ходу ласково оглянула меня добрыми, когда-то голубыми глазами. И, добродушно улыбаясь, добавила, вздыхая. «Из самого военского заводу деревеньки лысой будем мы с отцом-то». «То-то чай устали?» «Мы-то ничего. Пока двигаемся, ползем, Божьей милостью». «По обету, что ли? А ли так, старости ради?» «По обету, браток. Обещание, значит, дали киевским и соловецким угодникам Божьим». «Да». Снова подтвердил старик. «Мать, посядем, вздохнем маленько!» Обратился он к спутнице. «Ну, что ж», — та. Вот мы сели в тень от старой придорожной ветлы. День был жаркий, небо безоблачно. Впереди и сзади нас извивалась дорога и уходила вдали завешанная знойной мглой. Кругом было пустынно и тихо. По оба бока дороги неподвижно стояла чахлая рожь. «Высосали землю-то», — сказал старик, подавая мне несколько сорванных колосьев. «Мы заговорили о земле и о жестокой зависимости от нее крестьянской судьбы. Старуха слушала нас и вздыхала, порой вставляя в наши речи хорошее опытное слово». «Каба жива была она!» «Сколько бы нанудило сердечко свое на доколнту поле, Вдруг сказала старуха, оглянувшись вокруг на полосы низенькой выгоревшей ржи, испещренной плешинами. «Да, уж пора дело бы!» — качнул головой старик. И оба они вдруг замолчали. «О ком это вы?» — спросил я. Старик добродушно улыбнулся. «Тут вспоминаем об одной». «Стоялка наша была, барышня!» — вздохнула старуха. И вдруг оба они, глядя на меня, точно сговорясь между собой, протянули медленно и жалостно в унисон друг другу. «Маненькая такая была телом ту. Это было странно и очень больно резануло меня по сердцу. Нечто заупокойное звучало в их старых голосах. А они, вдруг торопясь и перебивая друг друга, стали рассказывать быстро, что мне, сидевшему среди них, оставалось только поворачивать голову от одного рассказчика к другому. Привез ее к нам, урядник, и сдал, значит, старость. Определи ее на постой, — говорит. — На квартиру, стало быть. Кому-нибудь, — пояснила старуха. — Ее к нам и определили. — Глядим! — Красная вся, дрожит с холода-то, А сама такая маленькая, аж в слезы мы. Господи, думаем, куда ее такую заслали? На какую ее потребу? За какую такую провинность? А она, слышь ты, отколита отсюда-во? Из России, стала быть. Мы ее первым делом на печь. Печь-то у нас больше, да тепла. Сокрушенно вздохнула старуха. Ну, потом, значит, кормить ее. Смеется. Глазенки те черные, как у мыша. И вся-то она, как мыша, глотка до да кругла. Отдышалась, плачет. Спасибо, говорит родима. И учала вертеть. Уши начала же, с восхищением выкрикнул старик и засмеялся, сощурив глаза. Катался тебе по избето, как кубок И ганашит, и ганашит И то, и это, и поставит так, и это эдак Лохань с помоем вон, свиньям, говорит, тащите Да сама ее и хватит ручонками-то Да скользнулась Да по плечи руки те в помои-то будух Ах ты! И оба они засмеялись, задыхаясь и кашляя до слез Поросята опять же Целует их прямо в рыло. Невозможно, говорит вонь Поросев. В неделю умучила, вот как, в пот бывало, вгонит, хохочет, кричит, ножонками топот. А то вдруг потемнится вся, зарабьет, как умрет. Да в слезы уж ревит, ревит, так это ее с подымя бьет Кружишься, кружишься около-то ее. Чего ей непонятно. Хоть сама плачь. И плачешь, бывало, не знаю о чем. Обоймешь ее да и зальешься вместе. Известно, дите как бы, а живем-то одни. Сынов солдата сдали, а другой на золотых промыслах. А это о семнадцатый, кажись, кадок. Какое? С виду ежели давать никак не больше двенадцати. Ну, уж ты больно, двенадцати тоже. А больше скажешь, как бы. Чего? Девица, она была сочная. А шо малороста? Так это разве упрек ей? А я в упрек, говорю, эк. То-то, добродушно уступила старуха. Поспорив, старики оба и сразу замолчали. Ну, а что дальше? — спросил я. Дальше... Ничего, браток, вздохнул старик. Умерла она, огневица ее изожгла, и по морщинистым щекам потекли две слезинки. Да, брат, умерла. Два годочка с нами и пожила. Вся ее деревня знала. Чего вся деревня, многие знали. Грамотейка была, на сходы хаживала, кричит себе бывало. Ничего, умница. А главное дело душа. Ах, какая душа ангельская. Все-то до нее доходило, все-то ее сердечушка ведало. Барышня, ведь как есть городская, в бархатной кофточке, ленточки, башмачки, книжки читает и все это, а крестьянство понимала. Ах, как просто! Все знала. Откуда только эта матушка? Книжке, говорит, — прописано. Ну уж, чего бы это ей, зачем? Замуж бы вышла, бары не была. А тут вот заслали и померла. И чудно, учит всех, так то маленькая. Да всех это так серьезно, то не так, другое не так. Грамотница, что толковать? Роделица про все да про всех». Где кто болен, бежит где кто. Умирала без памяти, бредила только. Мама говорит, мам, жалостно таково. Поехали, было за попом, может, мол, придет в себя. А она, милушка, не подождала, скончалась. По лицу старухи текли слезы, и мне было так хорошо, точно это обо мне плакали. «Вся деревня собралась к нам». Толкутся на улице и на дворе. Как, как? Все ее любили, души не чаяли в ней. Эх, девчурочка была золотая, вздохнул старик. Всем миром мы похоронили. А потом к Масляной сорок ден вышла и сообразились. айда да, комол, помолимся за нее. И соседи тоже. Чего вы, говорит, и в самом деле? Иди, дитка. Люди вы, значит, свободные, нерабочие, а ей авось зачтется. Мы тронулись. — Так это вы за нее? — спросил я. — За нее, девочку родной, за нее. — Авось, мол, Господь Бог батюшка примет нашу грешную молитву, простит ей. И пошли вот на первой поста, как раз во вторник вышли. — За нее, — повторил я. «За нее, друг», — подтвердил старик. «Мне хотелось еще много раз слышать, что именно желая помолиться за нее, они прошли тысячи верст. На мой взгляд, это было так хорошо, что казалось неправдоподобным. Я подсказывал им другие побудительные причины, желая еще более убедиться, что они пошли именно за нее, маленькую девочку с черными глазами». И к великому моему удовольствию я, наконец, убедился в этом. Неужто пешком все идете? Нет, куда нам? Когда и присядем, поедем с денек, а потом опять. Трудимся помалу. Старым уж больно мы пешком-то все идти. Господь видит, старый. Кабы нам ее ножки-то, ну, так оно дело». И оба они опять вперебой принялись говорить о ней. Маленькой девочке, заброшенной судьбой далеко от дома и мамы, и умершей от огневицы. Часа через два мы встали и пошли. Я думала о маленькой девочке, но не смог представить ее себе. И мне было до более обидно это бессилие воображения. Русский человек плохо умеет представлять себе хорошее, светлое. Скоро нас догнал хохол на телеге. Он меланхолично оглянул нас и, приподняв шапку на наш поклон, крикнул старикам. «Садитесь! Подвезу до деревни!» Они сели и исчезли в облаке пыли. Я долго шел в нем и смотрел, как вдали исчезала телега, увозя стариков, прошедших многие тысячи верст, чтобы помолиться о маленькой девочке, которая заставила их полюбить себя.